На их лицах сконфуженно решительных явно читалось «Простите великодушно, ваше благородие, приказ». Подполковник прокричал что-то вслед, повернул коня головой от ворот и вновь принялся деловито распоряжаться, надо признать, довольно толково. Все его неслышные команды и выразительные жесты лишь прибавляли порядка, не допускали промедления и толкучки. Оказавшись за воротами, капитан не унялся, он еще какое-то время пытался вырваться, но Унтера, очевидно, только что получившие соответствующие указания, его не отпускали, стиснув локти, конфузливо отворачиваясь на супесь. Двор понемногу пустел, колонны пехоты уходили по дороге в сторону Гатчины, офицеры и их семейства рассаживались по выстроившимся длинной из извозчищем экипажем. Точка оставалась на том же месте, и Зимин с поручиком прекрасно все видели. Вот уже почти никого и не осталось перед воротами, только притухший подполковник и вытянувшийся перед ним десяток офицеров. Короткая команда, и они разбежались, исчезая меж домов. Подполковник рывком, развернув коня, шагом выехал за ворота, понурившийся, печальный, поникший, словно полководец на голову разбитой армии. «Кажется, сейчас будут взрывать», — едва слышно произнес поручик. «Очень похоже на подрывную команду». «Точнее говоря, на тех, кто должен отдать последнее распоряжение дежурным подрывникам», — сухо поправил Зимин. «Стоп, достаточно. Всё, что нужно, мы видели». С последней фразы его голос дрогнул, сорвался. Но, конечно же, он не хотел своими глазами наблюдать огонь батальона, как любой здесь. Эти чувства определенно передались инженеру. Тот проворно произвел все нужные манипуляции, излишне громко и резко щелкая рычажками, сутулился в своем кресле. «Есть тут некоторая неправильность», — в растяжку произнес Зимин. «Тот подполковник, вне всякого сомнения, был там самым старшим, всеми командовал, но так не должно быть. При создании батальона сразу было четко установлено, командующий батальоном генеральская должность, начальник штаба полковничья. Этот офицер маловат чином для того, чтобы заправлять всем, и тем не менее, мы именно это и наблюдали. Странно». Поручик неуверенно предположил. «Но это же другое время. Государь Николай Александрович мог изменить порядок». «Очень сомневаюсь», – произнес генерал решительно, – «с тенью некоторого воскомерия». «Потому что, простите за прямоту, такие вещи наверняка зависели не от государя Николая». Уж не посетуйте на грубое мужицкое словцо, но вы, поручик, изрядно здесь пообтесались. Должны понимать иные нюансы. Вспомните, что не всякий самодержец внероссийский был посвящен в тайны особой экспедиции, а впоследствии нашего батальона. Тут уж все зависит от особого комитета, каково и решает, посвящать ли нового монарха или оставить все в глубочайшей тайне. Из чего вовсе не следует, что в комитете заседают злокозненные заговорщики наподобие масонов. Просто-напросто именно такой порядок в свое время установила Екатерина Великая, скорее всего, в силу известной неприязни к цесаревичу. Как бы то ни было, государь Николай Павлович, установленный великой бабушкой, порядок лишь подтвердил – Я ничего не знаю точно, разумеется, но вы должны быть уже осведомлены, что представлял из себя государь Николай Александрович и до чего он довел Российскую империю. Скажем прямо, у меня есть сильные подозрения считать, что этому самодержцу особый комитет не только не доверил кое-каких тайн, но и вообще не посвятил свое существование». Не впервые случается. Откровенно говоря, я опасаюсь, что там обернулось еще хуже. То есть, командующий начальник штаба могли оказаться в Петербурге в тот миг, когда... Зимин помедлил. В этом случае, как предписывают не только наши уставы, командование принял следующее за ними. Не по званию, а по служебному положению штаб-офицер. «Можно и так истолковать то, что мы наблюдали». Он обозначил на сунувшемся лице бледную улыбку. «Вряд ли в 908-м батальонном командуй я. Мне, если случится дожить, тогда уже должно перевалить за 80. А это, знаете ли, неподходящий возраст для того, чтобы возглавлять часть, подобную нашей. Вот вы, другое дело, как и многие другие наши офицеры, будете в ту пору еще совсем даже не старым». Он резко поднялся. «Ни к чему эти отвлеченные разговоры. Пойдемте. Нужно еще многое обговорить и уточнить». Поручик вышел вследом за ним, пошел по пустому широкому коридору служебного этикета ради отставая от начальства на полшага. Зимень шагал быстро, размашисто, и вдруг, повернув за угол, неожиданно остановился. Не держись Савельев чуть позади, мог бы и налететь на него». «Эт, что такое, судары мои?» – осведомился Зимин, не предвещавшим ничего доброго тоном. «Действительно, ничего подобного поручику прежде здесь наблюдать не приходилось. На широкой лестничной площадке, спиной к окну, недлинной шеренгой стояли все до единого заворожённые» остававшиеся в распоряжении батальона. Все в форме даже фонд Шварц, Черников и Ляхов, которым велено было отдыхать. Старший по званию подполковник Чубарь располагался на правом фланге, на добрый шаг впереди остальных, как будто бы он принял некое командование. Лица у всех выглядели примечательно. Серьезные, важные, какие-то отрешенные, все стояли на вытяжку. Ну... Но... Громко раздраженно бросил Зимин. «Как это прикажете понимать?» Подполковник Чубарь четко развернулся налево, звучно приставив ногу, потом двинулся к генералу едва ли не парадным шагом, словно насмотров. Остановившись, пройдя всю шеренгу, он застыл оловянным солдатиком. Произнес решительно. «Ваше превосходительство! Офицеры, обсудив ситуацию, полагают, что прежние рутинные дела не столь уж и важны, и единодушно выражают желание...» «Отставить!» – негромко сказал Зимин, и полковник дисциплинированно умолк, смерив его таким взглядом, что просто удивительно, как китель на чубаре не задымился, генерал ледяным тоном продолжал. «Далее можете не излагать. Все единодушно выражают желание броситься на спасение грядущего, стать лицом к лицу с любым противником, незамедлительно вступить в сражение. Я правильно понял?» «Так точно, ваше превосходительство!» «Вы меня растрогали, право ж господа», — сделанным умилением протянул Зимин, прямо-таки герой древнегреческой мифологии, и вдруг скомандовал «Смирно!». Это было произнесено так, что и стоявший за спиной Савельев невольно вытянулся в струнку, воцарилось тяжелое молчание, располагавшиеся в отдалении караульной превратились в форменные статуи, хотя и до того казались даже недышащими. «Бог ты мой!» — с ядовитой насмешкой продолжал Зимин. «Я уж и не говорю о том, что такое поведение противоречит любым воинским уставам. Устроили манифестацию, словно нигилисты и курсистки в синих очках». «Ваша молчать!» — отрезал Зимин, и подполковник едва ли не прикусил язык. «Это именно что манифестация, господа мои, вы стала быть готовы в едином порыве выступить против супостата». «Должно ли это означать, что вы не доверяете господину Савельеву, выбранному для особого поручения?» «Нет, ваше превосходительство», — решился Чубарь. «Господин поручик, несмотря на недолгое пребывание на службе, отлично себя зарекомендовал. Не в том суть. Нам просто кажется...» что если за дело возьмутся не один человек, а 10, победа будет одержана быстрее, эффективнее и проще понятливо подхватил генерал ну да судя по вашему лицу что-то в таком роде Он обвел всех взглядом. Поручик видел только его спину из затылок, но со своего места смотрел как неловко подупили стоявшие в шеренге. «Конечно, такое поведение где-то и делает вам честь, господа», – продолжал генерал, – «право же даже и неловко наказывать за столь благородное проявление высоких чувств, однако вынужден встретить ваш романтический порыв у ушатым ледяной воды». Я готов согласиться на всеобщую мобилизацию, самостоятельно объявленную вами столь необычным способом, при одном единственном условии. Если кто-то из вас незамедлительно объяснит мне, куда его следует направить, с кем сражаться, что делать. Ну что же, мы примолкли, господа мои. Слово чести, если только кто-то из вас внятно сформулирует все три ответа, он немедленно будет призван к исполнению задания. Итак... Воцарилась неловкая тишина, поручик видел, как лица офицеров понемногу лишаются воодушевления и задора, становятся до нельзя сконфуженными виноватыми. «Вот так-то», — спокойно сказал генерал, — «стыдно, господа, взрослые люди, кадровые офицеры, за исключением прапорщика Самолетова, каковы, впрочем, тоже не напоминает неразумная детятка. Ну что же, ваш Демарш, я...» Оставлю без малейших последствий. Не великодушие ради, а исключительно от того, что заниматься этим некогда. А в другой раз, вам так уже не повезет. Прапорщик самолетов, поручик Черников, капитан Буланин, вас попрошу задержаться. Всем прочим, немедленно вернуться к исполнению своих прямых и неотложенных служебных обязанностей. Разойтись! Раздались тихие шаги, офицеры опускались по лестнице, стараясь не производить ни малейшего шума, словно бы крадучись. Трое поименованных остались стоять на прежнем месте, на их лицах понемногу загоралась надежда. Несмотря на серьезность, да что там, трагизм, если называть вещи своими именами ситуации, поручик не удержался от улыбки, очень уж комично выглядели сейчас изложивцы, что греха таить. Какие лица, какова осанка? С нескрываемым сарказмом процедил генерал. Вот так сразу и не подобрать, кому из славных героев былого, мифологическим и существовавшим на самом деле, вы сейчас соответствуете. Он резко сменил тон. Итак, господа, я действительно намерен задействовать и вас тоже. Однако не торопитесь чваниться. И уж тем более не ждите опасных приключений и героических сваток. «Реальность, как ей положено, гораздо более скучна. Прапорщик самолётов. Вы ведь, насколько я помню, изрядный знаток Парижа. Как и вы, поручик? Берлина. А господин капитан неплохо изучил Лондон. Не думаю, что все эти столицы и в 38-м, и новом 38-м перестроены до полной неузнаваемости». Как показывает отчет фон Шварца, изменения не так уж и велики. Короче говоря, ваше задание будет незатейливым и скучным. Вы всего лишь обойдете книжные магазины.